Анне Катарина Вестле. мортон бабушка и вихрь. Читает актриса Алла Човжик. Рисунок мортона Приближалось Рождество. Да, оно было не похоже на прошлогоднее, но тем не менее, пора было подумать о нем. Впрочем, все восемь детей уже давно думали о нем, ведь Рождество самый большой праздник, и каждый из них размышлял, что подарит другим. «Давайте в этом году мы все вместе подарим папе и маме что-нибудь серьезное», сказал Матс. «Не какую-нибудь ерунду, а что-то настоящее». «Ты имеешь в виду дом или что-то в этом роде?» спросила Мона. «Да, это был бы классный подарок». «У нас и так много домов», сказала Милли. «По-моему, папе и маме такой подарок не очень понравится». «У нас пять домов», уточнила Мина. «Нет шесть», поправил ее Мортон. «Давайте сосчитаем», — предложила Мина. «Во-первых, дом, в котором мы живем. Во-вторых, дровяной сарай. Потом маленький домик с сердечком на двери, хлев и баня. Так что, Мортен, у нас всего пять домов, а не шесть». «Ты забыла будку самоварной трубы. С ней будет шесть». «Шесть или пять, но домов у нас хватает», — сказала Милли. «Во всяком случае, папе и маме будет интересно получить на Рождество еще один дом». «Никто и не предлагает дарить им еще один дом», — сказал Матс. «Но говорить о подарке здесь, во дворе, нельзя, ведь это тайна». «Давайте пойдем на бабушкину дорогу», — предложил Мортон. там можно ходить и думать. А если повезет, мы увидим и парочку автомобилей». Мортону очень хотелось пройтись по их новой дороге. Время от времени они с бабушкой по утрам гуляли там, надеясь, что увидят что-нибудь интересное. Бывало, они уходили очень далеко, — А бывало останавливались на обочине и слушали, едет ли по дороге автомобиль. Услышав шум мотора, они гадали, что это за автомобиль. Если их догадка оказывалась верной, оба одинаково этим гордились. «Ладно, идем на бабушкину дорогу», — согласился мац «Но не уверен, что там нам будет хорошо думаться». «Сейчас они едут с включенными фарами», — мечтательно сказал Мортон. Конечно, он имел в виду автомобили. Перед уходом Матс бегал домой, предупредил маму, что они все уходят. «Между прочим, можно думать и на ходу», — сказал он. «А не построит ли нам во дворе самолет? Папа мог бы сидеть в нем и делать вид, будто летает. Он ведь любит разные моторы». «По-моему, это неинтересно. Слишком по-детски», — возразила Маран. «Кто знает», — сказал Матс. «Может, и по-детски, но папе понравилось бы, я уверен» а может подарить ему большую скаковую лошадь предложил мортон такую большую что без лесенки на нее не заберешься маме это тоже понравится я уверен она не раз говорила что хотела бы ездить верхом ведь она не сидела верхом с тех пор как была маленькая жила в деревне соорудить лошадь конечно можно но боюсь мортон нас это позабавит больше чем папу и маму сказал мартин но лошадь должна быть огромная Мортон продолжал настаивать на своем. «Тише! Я слышу автомобиль!» — воскликнула Мина. «Это точно грузовик! Слышите, какой шум?» Но это оказался не грузовик, а обычный «Фольксваген». Просто в лесу был очень тихо, и поэтому Мина приняла его шум за шум грузовика. «Фольксваген ехал с зажженными фарами, как Мортон и думал». Мортон, как зачарованно, смотрел на деревья, которые на мгновение становились светлыми, а потом снова скрывались в темноте. «Если мы пойдем по дороге, мы должны держаться левой стороны и идти друг за дружкой», — напомнила детям Марен. «Мы сами это знаем, нечего нами командовать», — рассердилась Мона. «Я могу вернуться домой, если я вам не нужна», — сказала Марен. «Нет, Марен, пожалуйста, не уходи», — попросила ее Морта. «Мне будет жалко, если ты уйдешь, и потом ты ведь тоже должна принять участие в этом подарке». Проехал еще один автомобиль, — И дети на всякий случай прижались к самой обочине. «Мне не нравится, что те, кто сидят в автомобиле на свете, там их нет», — сказала Милли. тиша шикнул на них Мартин. «Там едет автомобиль, который грохочет громче всех. И правда, лес наполнился оглушительным грохотом». «Держу пари, что это едет отец Оля Александра», — сказала Мина. «Только его старый автомобиль так грохочет». «Становимся вверх ногами, а кто не может, пусть просто перекувырнется через голову, но только на обочине, чтобы автомобиль нас не переехал», — распорядился Матс. Но этот автомобиль не грозил им никакой опасности. Он ехал так медленно, словно совершал прогулку по лесу. Наконец дети увидели его зажженные фары. Автомобиль как будто разглядывал каждое дерево, мимо которого проезжал. «Пора», — шепнул мац Маррен, Мартин, Марта, Мац и Мона вскочили с места и встали на руки. Потом упали и снова встали. Милли и Мина покатились по земле, как будто перекувыркнулись через голову, а Мортон встал на четвереньки, просунул голову между ногами поглядел назад. Свет фар упал ему на лицо, и не заметить его было уже невозможно. Впрочем, остальных тоже. Автомобиль остановился, и Уля Александр крикнул детям. «Чем это вы здесь занимаетесь?» «Думаем, какой подарок сделать папе и маме на Рождество?» — ответил Матс. «Понятно», — засмеялся папа Уля Александра. «В этом случае очень помогает постоять сверх ногами. Как это я раньше не догадался. Вот приеду домой и непременно испробую ваш способ. А сейчас мы с Улей Александром испытываем новую дорогу. Хорошая дорога, ничего не скажешь. К сожалению, некоторые водители считают, что нужно ехать как можно быстрее. Хоть осторожно и держитесь обочины». «А сейчас спокойная ночь, ведь и вам тоже, наверное, пора домой». «Да, но мы, к сожалению, еще не придумали, что подарить папе и маме», — сказала Милли. «Сочувствую», — улыбнулся папа Уля Александра. «И надеюсь, вас скоро посетит светлая мысль. Привет-привет». Когда автомобиль с Улей Александром и его папой уехал, в лесу стало совсем темно и грустно, а мортон Милли и Мина вдруг поняли, что у них устали ноги. «Жаль, что тут нет скамейки» сказала Марта. «Тогда мы могли бы думать, сидя...» «Скамейка!» Вдруг заорал Матс. «Скамейка, скамейка! Слышите, скамейка!» «Ты что, совсем спятил?» спросила Маран. «Чего ты кричишь? Где ты увидел скамейку?» «В своем воображении», ответил мац большое и прочно Такие скамейки делают из расщепленных на двои бревен. Они никогда не опрокидываются и стоят под открытым небом и летом, и зимой». «Ты хочешь, чтобы мы поставили здесь скамейку только потому, что у Марты устали ноги?» — спросила Мона. «Да нет же!» мац даже рассердился. «Я думаю, что мы должны смастерить такую скамейку к Рождеству для папы и мамы. Она будет стоять у нас во дворе. Поняли, наконец?» «Я поняла!» — воскликнула Милли. «Это ты здорово придумал. Значит, теперь мы можем вернуться домой. Нам больше не надо ходить здесь и думать». «Да, думать больше не надо, но завтра мы должны собраться» сделать чертеж и все, что еще полагается. Нужно рассчитать, сколько нам понадобится бревен. И работать мы должны на совесть, как настоящие плотники». Все говорили только об этом чертеже. Молчал один Мортон. Он не мог забыть придуманную им лошадь, продолжал мечтать о ней уже лежа в постели и очень хорошо представлял себе, какой она должна быть. Он разговаривал с ней как с живой и отчетливо видел ее в своем воображении. Это было приятно. Теперь он будет думать о ней перед сном каждый день. «Мне тоже нужен чертеж моей лошади», — сказал себе Мортон, и решил, что завтра сделает чертеж. На другое утро старшие дети ушли в школу, а Мортон принялся рисовать свою огромную лошадь, ту, которая была такой большой, что без лесенки на нее было бы не забраться.